Глава 39 Наши слори и родители умерли три года назад. Они до последнего надеялись, что сестра жива. Император Теперь я должна была называть его дядей. Медленно жевал рассыпчатое печенье и задумчиво смотрел в окно. Там шел дождь со снегом. Было сыро и холодно. Здесь же в гостиной пылал огонь в камине. И кроме душевного дискомфорта, меня больше ничего не беспокоило. Мы с дядей сидели за накрытым к чаю столом и уже довольно долго беседовали по душам, если так можно выразиться. Он уже принял меня в свою семью вполне официально и на днях собирался устраивать бал в мою честь. Ну и заодно объявить всем придворным о моем существовании, как его близкой родственнице. Мысленно я уже похоронил ее. В стихийных порталах обычно не выживают можно оказаться и в кратере вулкана, и на дне моря, и в воздухе, да где угодно. А Лария тогда открыла именно стихийный портал. Не сама, конечно, она любила жизнь и боялась смерти. Я потом провел свое расследование. Один из отвергнутых ею женихов, чванливый графский сынок, желавший породниться с императорской семьей, с помощью магии вмешался в расчеты Ларии. Сынок отправился на границу с троллями, простым солдатом. И заступничество влиятельного отца не помогло. Насколько я знаю, прожил этот выродок недолго. Но Ларию уже было не вернуть. И вот теперь в этом мире появляешься ты, ее дочь. И я рад, очень рад услышать, что моя младшая сестренка жива. И я молчала. Пила свой зеленый чай, уже порядком остывший. Внимательно слушала излияние дяди и молчала. Мне нечего было сказать ни ему, ни этому миру. Кем бы я ни оказалась, все же земля оставалась для меня домом. И очень больно было узнавать, что путь туда навсегда закрыт. Арчибальд сообщил, что ты до сих пор не была замужем и отказываешься выходить за него. Между тем сменил тему дядя. Вполне ожидаемо, конечно. Нужно же было побеспокоиться и о моем будущем, и о будущем своего близкого друга. «Поверь мне, лучшему мужу тебе не найти». — А совсем не выходить замуж, конечно, нельзя, — мрачно уточнила я. Но не было у меня ни малейшего желания становиться чьей-либо женой. Мне и одной было хорошо. Дядя покачал головой. — Увы, даже если я поддержу твою легенду о вдовстве, в империи существует четкий закон. И имеется очень много аристократов, желающих поправить свое не особо удачное материальное положение. Да и породниться с императорской семьей тоже захотят многие. А потому ты не проживешь свободные пары недель тебя опоят, похитят, заставят силы и разные есть варианты, вероника. но ты в любом случае довольно быстро окажешься в статусе жены. моей племянницей конечно будут обращаться бережно и осторожно во избежание моего гнева. но те же ходаки налево будут продолжать это делать еще и любовниц станут приводить в дом. Подумай, нужна ли тебе такая жизнь? Арчибальд хотя бы любит тебя и готов во многом поступиться ради твоего благополучия. И что вот тут было ответить? Что я из принципа замуж не хочу? Так не поймут. Не тот мир, не те порядки. На балу я объявлю о вашей с Арчибальдом помолвке. Решительно сообщил мне дядя. Между ней и свадьбой обычно проходит несколько недель. У тебя будет достаточно времени подумать и, возможно, отказаться от Арчибальда. Я кивнула, принимая условия игры. Больше я в любом случае ничего поделать не могла. Действительно, пока что Арчибальд являлся самым лучшим кандидатом в мужья из уже увиденных мной мужчин. Те немногочисленные провинциальные аристократы, с которыми я была знакома, ему в подметке не годились. Я на месте их жен прибила бы их в первую же брачную ночь, исключительно из жалости, чтобы не мучились. Но и мне нервы не мотали заодно. «А можно с моей скорой свадьбы переключиться на что-то более бытовое?» — спросила я, меняя тему разговора. «Это поместье, в котором я живу, в которое попало по воле богов. По документам я им не владею. Вернее, документы там непонятные, написаны странно, наверчено в формулировках, нет четкости и ясности. Как будто каждый желающий может появиться на пороге поместья и предъявить свои претензии. А мне бы хотелось оставить его себе». — Я прикажу своим законникам, они посмотрят твои бумаги, — услышал меня дядя. — Зачем тебе жизнь там, Вероника? Ты ведь можешь хорошо обустроиться в столице, только скажи, я куплю и подарю тебе любой дом в квартале аристократов, поближе к дворцу. — Вы с Арчибальдом задаете одинаковые вопросы, — тяжело вздохнула я. — В моем бывшем мире я жила в большом городе, шумном и беспокойном, если так можно выразиться, и сейчас мне хочется тишины и покоя. Я хочу восстановить это поместье, хочу вложить в него все, что могу, и знать, что не потеряю его. И я привыкла уже к нему, хотя понятия не имею, почему оно мне подчиняется, по какой причине его магия делает все, что я скажу. Мои законники проверят всех его владельцев. Если среди них были дальние родственники императорской семьи, пусть даже давно, несколько поколений назад, то магия могла почувствовать тебя, признать в тебе владелицу. Боги, как все запущено. И здесь магия, и ее силы, часто не подчиняющиеся простым смертным. Мы с дядей просидели за чаем еще немного. И я вернулась в поместье. Порталом, конечно же, завтра должны были появиться императорские законники. А через три-четыре дня во дворце устраивался бал в мою честь с объявлением нашей с Арчибальдом помолвки. Так что скучать мне в ближайшее время точно не придется.